491. Ноябрь 8. Даю указания на ближайшие дни. Первый: привести сознание в порядок. Второй: наполниться делом моим. Третий: неожиданность ожиданно встретить. Четвёртый: равновесие усилить. Спеша твой и мои с четырёх концов света.